«Ну что, прочли? Вопросы есть?» Сэм бросил обратно на стол памятку. «Хотелось бы побольше информации. Учебник по истории, по биологии, по географии. У вас же здесь есть школы?» «Ха!» – чувствуется аналитик. «Загляни в книжный магазин в городе. Там есть один в центре. А в местном интернете ничего нет интересного?» «Это не ко мне. Это к Робби и Марлоу. И про работу вашу дальнейшую тоже к Марлоу». Да и фиг бы с ней с работой. Чего здесь есть интересного на острове? Что люди делают после и вместо работы? Ну, про кабаки и купание вы уже в курсе. Охотиться здесь негде и не на кого. Всю дичь выбили в первые годы. Есть неплохая рыбалка, но нужна лодка. Природа. Интересно, если нравится Средиземноморская, но остров маленький и объехать его можно за день. Еще и спортзал, стрельбище и пара веселых домов и церковь, но не ваша, не русская. Все. А на материке? Материк большой, и в разных его частях по-разному. Из того, чего нет здесь, охота и огромные пустые пространства. Почувствую себя чингачгуком. Но при этом хищники, грабители, торговля людьми в сборе и отдельными органами, наркота любого вида и в любых количествах. Дикий мать его запад, а заодно восток, и особенно юг. «Но не переживайте, вам это все в ближайшее время не грозит. А хотя бы рыбалка». «Нет проблем. Либо договаривайтесь с Руби и отправляйтесь с ним, либо арендуйте в порту лодку с экипажем. У них там и снасти, и все необходимое. Но это денег стоит». «А ездить по острову как?» «Есть такси, есть аренда машин, есть продажа, в том числе и в кредит. Я советую для начала взять на прокат, покататься по острову, найти житье» а потом уже решать, нужна своя машина или нет. Высвистали Марлоу. Он пришел, элегантный, как новый Линкольн, и принялся не спеша отвечать на наши многочисленные вопросы. Назвал циферку зарплаты, сообщил, что задачи остаются прежними, ежедневная аналитика и разовые задания связанные со взломом. Все это в старом мире, в новом просто нет единого интернета, и до других банков не дотянуться, а орденский ломать нехорошо. По поводу графика работ сказал, что хотел бы иметь нас в доступности постоянно, хотя бы одного из троих. Так что рыбалка с Робби отменяется. Соответственно, жить мы должны по возможности недалеко от офиса и всегда носить в кармане телефон. Телефоны пообещал выдать казенные. Мы тут же закинули удочки на тему казенной виллы на берегу и казенной машины, но не прокатило. Ладно, мы пытались. Поймали Робби, спросили насчет местного интернета. Тот помялся, сходил в серверную и подключил одну из наших машин. Сказал, что все равно делать там особо нечего, но пиццу заказать можно. Как оказалось, еще можно взять на прокат машину или жилье, снять номер в гостинице и проверить состояние своего счета в банке ордена. Сплошное расстройство. Кстати, деньги на покупку одежки к приезду бигбосса Сняли с наших карточек. Жмоты. Арендовали на неделю самую дешевую машину. Что-то с непроизносимым названием, но выглядит как джип. Я настоял на нормальной крыше и кондиционере, а то знаем мы, как в кабриолетах шкура обгорает. Солнышко-то на скорости не чувствуется. Обещали подогнать к офису. Робби принёс телефоны. Название непонятное, а так обычный бюджетный аппарат с кнопочками. И, о счастье, с часами. А то эти 30-часовые сутки до сих пор напрягают. Поискал, где есть домики в аренду недалеко от офиса. Выбора особенного не было, либо дорого, либо далеко. Но пару мест записал. Надо будет скататься и посмотреть, прежде чем договариваться.